Дом, милый дом, пробормотал я, входя в Авангард. Меня тут не было чуть больше месяца. Зато все база я поднял, даже специализированный бой до четвёртого ранга. Правда, для этого пришлось время двухдневного отдыха между десятидневными процессами учёбы проводить в специальном армейском дренажном комплексе. В первый раз это было страшно. Комплекс ломал мне кости, рвал связки, тянул мышцы. переделывая их для скоростного боя. Как бы то ни было, за 2 недели учёбы в комплексе я стал неплохим рукопашником. Вообще-то эта база давала умение обордажника и противобордажника, боя на планете и в замкнутом пространстве. Теперь я неплохо дрался. В здании корпорации не я один учил эту дисциплину, так что мне было с кем проводить тренировки и спарринги, проверяя мастерство. Надо сказать, меня это впечатлило. Если с бойцом четвёртого уровня этой базы мы дерёмся на равных, нанося удары и уходя от ответных, то с тремя бойцами, выучившими третий ранг, я справлялся легко. Правда, с одним пришлось повозиться, но у того была большая боевая практика, чего не хватало мне. Ничего, наверстаем. Жаль, что я не успел доучить эту базу до пятого ранга, времени не хватило. Там осталось всего 53%. По совету лорда я взял ещё базу ручного оружия третьего ранга и теперь знал всё об оружии антрана и как им пользоваться. Даже навык стрельбы привился. Нужно только попрактиковаться, чтобы закрепить. Войдя в авангард и пройдя к кораблю, я отправил запрос на проверку всех корабельных систем. Всё-таки меня не было 53 дня. Мало ли что. Топливо 23%, требуется провести ремонт правого манипулятора, повреждённого стероидом 65 дней назад. Требуется закупить картриджи для системы жизнеобеспечения, воду и продовольствие. Я сам был техником, но без специализированного механизма, то есть без технического дроида, поменять манипулятор я не смогу. «Принято. Заказывай все, что необходимо. Доступ в сеть у тебя есть. А я пока вызову техника. Ах да, закажи еще два малых контейнера». «Принято, капитан». На счету у меня осталось восемь китов. Должно хватить. В течение часа доставили все необходимое для долгих полетов. А пришедший техник привел в порядок свернутый на бок манипулятор и переделал держатели на боках, перевесив старые контейнеры и... и подвесив ещё два, подвёл к ним коммуникации из трюма. Теперь у меня было почти 650 кубов. На сегодня это было всё, поэтому я лёг спать. Время было 10:00 вечера по корабельным часам. Утром я зарегистрировался на торговой бирже влага с моей экономикой и торговлей четвёртого ранга. Это было уже возможно. Там я подал заявку на 100 кристаллов катализаторов для мини-комплекса категории Е6, без которых нормально он работать не мог. Чтобы не выдать себя, я в лоте указал ник Squire. Данные по этим редким катализаторам я взял из документации крота. К вечеру мне на ливый адрес пришло письмо, что есть возможность купить катализаторы с военного склада. Списанное оборудование в коробке 500 кристаллов. Цена в пять тысяч кредитов меня не устроила, поэтому я стал яростно торговаться. Письмами дело шло туго, лучше бы заняться этим лично, но конспирация, будь она неладна. В общем, сошлись на трёх восьмистах. Договорившись, я сообщил, куда нужно доставить катализаторы. Конечно, указал не свой ангар, а адрес кафе на противоположной стороне терминала. «Пятьдесят километров от моего ангара». или полчаса на такси. Встреча была назначена на вечер, поэтому я занялся мелким ремонтом дроидов, которых стоило подшаманить. Поля в ремонте не нуждалась. К вечеру я сидел в нужном кафе. Кстати, помещение неплохо оформлено и сервис ненавязчив. Наверное, дорогое. Зря я наугад пальцем тыкал в список, выбирая место встречи. Сидя за одним из столиков в углу, я невольно прислушался к разговору стайки молодежи. Судя по пилотским комбезам и теме беседы, таких же шахтеров, как и я. «Врет все твой арген. Получать за один рейс 20 тысяч кредитов?» – говорил паренек, лет 19, отпивая из своего стакана. В его голосе слышался отчетливый скептицизм. А вот и не врёт. Они договорились и в шестером разрабатывают тридцать седьмую систему, взволнованно ответила симпатичная девушка. Парень, услышав номер системы, невольно закашлялся, пролив напиток. Так там пираты. Да, они два раза видели патрульные корабли, но успевали спрятаться. Так что все шестеры набили полные трюмы марита, а Франку вообще повезло. Он нашёл 50 кубов терита. Остальные начали обсуждать шальных шахтеров, которые так нагло полезли в пасть к пиратам. «Ну не знаю, может и не врет он, но я лучше в безопасном космосе на Рексите заработаю по пять тысяч за разгрузку. Поиметь можно шальные деньги, но и шанс лишиться головы тоже велик». «О как, я оказывается еще и безбашенный?» Я мысленно хмыкнул, соглашаясь, что с экстремальной добычей тирита пора заканчивать. «Везение не вечно». В принципе, верное определение. Помню, за неделю до окончания работ из гипера вышел средний шахтёр метра, если не ошибаюсь, и начал углубляться в астероидную реку. В общем, пилоту не повезло. Через 20 минут мимо пролетал один из патрульных кораблей и, видимо, засек работу сканера и выхлоп движков. Один он не стал соваться в астероиды, а подождав парный патруль, вместе с ними и добыл шахтёра. 6 часов они гонялись с мельчика по астероидам, причём делали это просто. Астероиды в реке ведь почти неподвижны друг относительно друга. Поэтому самый крупный из пиратов, включив щиты на полную мощность, толкнул ближайшие астероиды в сторону спрятавшегося шахтёра. Дальше последовало то, что можно назвать круги на воде. Этот астероид толкнул соседний, тот 2, те своих соседей Так волной и пошло к Метре. Видно было, что пираты собаку съели на этом приёме. Как ни маневрировал пилот Метры с активными щитами, но всё-таки его зажало и раздавило. Никакая защита не помогла. Пираты даже проверять не стали, а проследовали каждый по своему маршруту. Я потом 6 дней прятался в кратере ближайшего астероида, пока река не успокоилась. Потом добрал полный трюм и прыгнул к перерабатывающей станции, решив полечить нервы. О чём продолжался разговор, я не дослушал, потому как в дверях появилась нужная мне личность с большим ящиком тёмного цвета в руках. Оставив его на входе рядом с охранником, мужчина, заметив мой приглашающий взмах рукой, подошёл к столику. То, что это продавец, понятно было сразу. раз армейские склады, значит, завсклад. Так что я, как увидел форму сержанта тыловых служб, сразу понял, что это ко мне. Добрый день. Давайте не будем представляться, просто проведём сделку. Первым начал я. Я не против. Мы вышли из кафе, и я проверил маленьким сканером взятый наугад катализатор. Всё в порядке. Куда слать деньги? Получив деньги, сержант кивнул. «Если еще что надо, парень, обращайся. Я работаю на соседней станции 2-го патрульного флота». «У вас с этим проблем не будет?» – спросил я, похлопав по ящику. «Списанное и по документам утилизированное оборудование», – пожал плечами сержант. «Понятно. Реакторы для тяжелых крейсеров, движки, энергошины для линкора, корабельное вооружение, рубка восьмого поколения для пилота универсала среднего корабля и скины». Если не новейшая, то не проблема, максимум седьмого поколения. Восьмое, извини, ты не потянешь, дорого. Разберёмся. Ладно, тогда дайте мне свой ник, в случае нужды свяжусь с вами. Для сержанта я так и остался неизвестным, но мы оба были рады. Сержант от того, что наконец начали уходить ненужные флоту катализаторы, которые он на всякий случай приберёг, а я, что нашёл такого полезного сержанта. Через 40 минут, сменив два такси, я был в своём ангаре, а спустя ещё 40 минут уже в космосе с двумя стами 40 кредитами на счету. В общем, эти дни прошли очень продуктивно, как я и хотел. Про последующие 2 месяца ничего особенного сказать нельзя. Я делал за неделю 3 рейса с обычной рудой Марита к перерабатывающей станции, потом 20 дней собирал и перерабатывал с помощью мини-комплекса Терит и отвозил его к себе в ангар. По 650 кубов концентрата за раз получалось. В первый свой приезд я инкогнито заказал 20 малых контейнеров и, арендовав погрузчик, лично перевёз их со склада в свой ангар. Так что эти контейнеры и всё другое никак не наведет на меня Может, я и перестраховываюсь из безопасностью, но не хотелось быть пойманным на горячем. Причём, так как у меня выучена база юрист до четвёртого уровня, то я изучил все договора с Роденом и не нашёл там ничего, чем они смогут меня прижать. Не было там пунктов, запрещающих мне продавать добытую и переработанную в концентрат руду терита на лева. За 3 раза я наполнил концентратом все 20 контейнеров. Причем стоимость одного куба равняется 2400 кредитам. В 20 контейнерах было богатство на 2 миллиона 880 тысяч кредитов. А если учесть, что у меня еще в трюме оставалось около 40 кубов... Продавать я не спешил, решив отдохнуть пару дней, поэтому заказав деликатесов, устроил пир, благо на Марите заработал почти 150 тысяч. по 20.000 за рейс. Ведь Марит хоть и был дешевле Тирита, однако кроме трюма у меня было ещё четыре малых контейнера. Так как четыре контейнера из двадцати числились на мне, я после двух дней безделья провернул ту же схему, купив Инкогнита и ещё 10 контейнеров. Четыре освободил от концентрата и снова подвесил на корабль, а из трюма остатки перегрузил в свободные ёмкости. Теперь у меня был 21 контейнер с концентратом терита. Аренда грузовой платформы всё ещё не истекла, когда я закончил, поэтому загрузил на неё восемь контейнеров с концентратом. Платформа была малой, больше просто не влезло, и перевёз их на пару суток в арендованный склад, тоже инкогнито. Когда я перевёз ещё две партии, то, закупив два средних и шесть малых контейнеров, доставил их в Ангар. Еще я заказал независимую экспертизу концентрата, уплатив за это 800 кредитов, и после получения сертификата качества выложил лот на бирже, указав цену в 3,5 миллиона кредитов. Реальная же цена этого концентрата была 3 миллиона 60 тысяч кредитов. Когда я отгонял платформу в пункт проката, пришло сообщение, что лот готовы купить за 3 миллиона 300. Подумав, я отправил согласие, и через минуту на мой левый номерной счёт в банке Содружество пришла требуемая сумма. Меня даже ошеломила та простота, с которой всё произошло, но бдительности я не терял. Поэтому, поставив платформу на место, в небольшом закутке сменил старый технический камбес на новенький пилотский, который купил сегодня утром. Выйдя, поймал такси и направился в сектор администрации терминала А. То, что я хотел сделать, требовало моего личного присутствия. Я решил таки вытащить корпус понравившегося мне крейсера. За последние 2 месяца я полностью его облазил и могу с уверенностью сказать, что восстановить его вполне реально. Так что на таком боевом корабле я могу копать руду где угодно. Мне даже линкор не страшен. Но ну, если он, конечно, будет один, повернётся ко мне бортом и отключит щиты, Сектор с диспетчерами встретил меня суетой. Доступа у меня не было, поэтому на входе меня задержала охрана. «Что вы стоите?» – поинтересовался дюжий солдат корпорации с нашивками капрала. «Хочу заказать буксир для доставки корпуса среднего крейсера пятого класса по программе демилитаризация». «Пятый сектор. Чиновник, отвечающего за это направление, зовут Мил Горд». видимо, связавшись с кем-то, после некоторой заминки ответил капрал. Спасибо. Охранник мне скинул схему, так что через пару минут я оказался у нужной двери. При моём приближении она открылась. Добрый день. Мне навстречу поднялся немолодой мужчина в модном костюме, в которых так любят ходить чиновники. Я уже в курсе вашей цели посещения и провёл проверку в нашей СБ, поэтому долго тянуть не будем. Какой именно буксировщик вам нужен? Гон, Минотавр или Рут? Думаю, Минотавр. У него достаточно мощности, и он потянет этот корпус. Хорошо. Где находится нужный вам корпус? Когда я скинул карту местности, чиновник воскликнул: "Да вы с ума сошли? Господин Горд, я в этом секторе работаю уже несколько месяцев и знаю его как свои пять пальцев". По протоколу я отвечаю за безопасность буксира и пилота. Мы можем оформить стандартную страховку. Но ну, не знаю. Нам, конечно, нужна отдача по этой программе, но лезть в этот сектор слишком опасно. В принципе, если вы отвечаете за буксир, я согласен оформить всё по протоколу, но ведь ещё нужно договориться с пилотом. Кому из имеющихся больше нужны деньги? «Арни Дару. Он задолжал крупную сумму не очень хорошим парням», – сразу же ответил чиновник, видимо, будучи в курсе проблем сотрудников. «Хорошо, оформляем все официально, а с пилотом я сам договорюсь». «За аренду буксира я отдал 25 тысяч. Еще пять чиновнику, а вот с этим Арни Даром пришлось изрядно поторговаться. В конце концов сошлись на 30 лично ему». Мы сидели в комнате, где отдыхают пилоты буксировщиков после смены. Тут были шкафчики для одежды, в соседнем помещении душ и туалет. Ну, хорошо, в принципе, я всё понял. Если твоя схема движения патрулей пиратов верна, особо проблем нет. Первый патруль проходит в 9:00. Мы выходим из гипера в 11:00, укрываемся в том проходе, что ты сделал для буксира на месте стоянки нужного нам корабля. Ожидаем 6 часов, пока они появятся и не уйдёт второй патруль из двух кораблей. Цепляем корпус, осторожно выходим из прохода. Кстати, почему он такой кривой? Тридцатилетний парень с огненно-рыжей шевелюрой вопросительно посмотрел на меня. Чтобы со стороны его было не видно, пояснил я. С проходом я намылся, осторожно отодвигая астероиды в сторону, чтобы не только сам буксир прошёл, но и с грузом вернулся. Тогда ладно. Значит, выходим, сразу разгон и уход в прыжок. Я тебе заранее предупреждаю, по-стому буксиру на разгон хватает 20 минут, а с таким весом на тоже уйдёт час. На пределе будем прыгать. Всё понял? Да, не волнуйся, если будет шальной пират, прикрою. Тогда до завтра. Лады, встретимся, как и договорились. Оставив пилота размышлять над маршрутом, Аванс в пять тысяч я ему уже выдал. Поймал такси и поехал в специализированный магазин, работавший до полуночи. «Добрый день, что вы желаете?» – спросила миленькая девушка-консультант. «Здравствуйте, меня интересует корабельный технический комплекс «Паук-17», «Стан-6М», «Агра», – зачастила девушка. «Подождите, меня интересует малый технический корабельный комплекс «Паук-19У». «Превосходный выбор», – улыбнулась девушка. «С вас 180 тысяч. Куда доставить?» «Ангар 816-D», — отправив деньги с номерного счета, сообщил я. Этот технический комплекс, несмотря на то, что считался малым и имел всего 11 дроидов, два из которых — диагносты, годился только для профессионалов. Например, техник с выученными базами четвертого ранга с ним работать не смог бы, а вот для пятого, как у меня, не проблема». Ещё его не любили из-за того, что там дроидов мало. Обычно по штату положено не меньше 20. Поэтому цена на пауков была не очень высока, а то пришлось бы мне платить не 180, а все 400. Да и управляющий и скин в комплексе был всего лишь шестого поколения, что для меня несущественно. Вашу покупку доставят через 3 часа. Спасибо. Приходите ещё, мы будем вам рады. Снова осветив меня улыбкой, не сказала, а скорее пропела девушка. Думаю, комиссионные у неё были неплохими, раз она так радуется. Фактически, в 2000-километровой глыбе орбитального космопорта не было разделения на день и ночь. Поэтому, когда я приехал в ангар, меня у дверей уже ждали два человека и несколько специализированных машин. За 500 кредитов они вымыли ангар и ещё за 2000 покрасили. Потолок и стены в голубой цвет, пол в зелёный. Аренду я продлил ещё на год, поэтому в свинарнике мне жить не хотелось. Вернув вытащенные в коридор контейнеры и корабли обратно в Авангард, я пронаблюдал, как наёмные служащие грузят мусор, что скопился у меня в Авангарде для утилизации. После чего посмотрел на приближающуюся грузовую платформу с манипулятором сбоку. дождавшись, когда сервисная служба удалится, платформа подъехала к открытым створкам моего ангара. Добрый день, курьерская служба доставки. Спрыгнул с платформы мужчина лет 40. Денис Миронов? Да, это я. Доставка из магазина Техника и Дрояды Шлюса. Хорошо, поставьте контейнер с комплектом вон у того среднего грузового контейнера. А краска Проезжайте спокойно, краска мгновенная уже высохла. Покупка была оплачена, поэтому курьер, дождавшись, когда я вскрою контейнер и проведу проверку комплекса, после моего одобрительного кивка уехал по своим делам. Выгнав всех дроидов и заставив их пройти проверку механизмов, я протестировал программное обеспечение управляющего Искина, находящегося в дроиде-погрузчике. И после проверки погнал их к одной из стен, где были выходы для подключения питания. Продержав ворота открытыми 2 часа для проветривания, как и посоветовали рабочие, закрыл их и пройдя мимо стоявшего на зарядке комплекса, пошёл спать на корабль. Наконец этот тяжёлый и нервный день закончился. Да уж, денёк выдался. С утра получил 3 миллиона, договорился насчёт буксира. купил дроидов и привёл в порядок конгар. Пришлось побегать. Посмотрев на часы на рабочем столе нейросети, те показывали час ночи, я велел патрону: "Разбуди меня в 8:00 утра". "Принято, капитан". Утром пуля вывалилась из шлюзовой, и свободный диспетчерский скин космопорта повёл корабль к месту встречи с буксиром. Я ещё вчера подал заявку с координатами. Пока было время, я сделал разминку, сев пару раз на шпагат. Нет, всё-таки надо поднять базу в специализированный бой до пятого ранга. Вызов с буксира модели Минотавр, регистрационный номер 216А. Принять? Сообщил патрон. Давай, разрешил я, заканчивая тренировку и снова занимая пилотское кресло. Привет, Денис, опаздываешь? Укорил меня пилот буксира. Это ты рано, на время посмотри. Заметив в каком состоянии пилот спокойно посоветовал: "Не мандражируй, всё будет нормально. Давай подползай, я жду. Мне ещё минут 10 под управлением и скина идти, так что жди". утреня в душ и надев свежий камбес, я сел за пульт управления и дождавшись выхода из безопасной зоны, дал движкам Гари Арванов к точке буксира на радаре. Тому, кстати, удобнее. Служащие корпорации могут ходить на ручном управлении возле терминала. В центральных мирах не такие жёсткие правила. Там, говорят, даже можно самому пристыковаться к внешнему шлюзу. Но тут на фронтире другие правила, более жёсткие. Как только я подлетел ближе, один из малых грузовых манипуляторов подхватил пулю и прижал к брюху буксира. Ну что, пора, спросил Арни. Подожди, прыжок совершим строго по плану, то есть через 6 минут. Хорошо. Я уже понял, что с этим пилотом каши не сваришь. Трус, проще говоря. Как только подошло нужное время, я отдал приказ на прыжок. В отличие от моего корабля, после разгона киберпрыжок у буксира длился всего 2 часа с мелочью, а не как у меня 6. Дальность и продолжительность прыжка сильно зависит от массы корабля. "Чисто", сообщил я. "Давай к проходу, пока никого нет". План этого участка удара был. Поэтому, подработав маневровыми движками и дав газу разгонным, мы через 5 минут оказались у огромного астероида, за которым и прятался проделанный мною проход. У прохода Арни отпустил пулю, так что я последовал за буксиром, чутко присматриваясь к пространству. Через полчаса мы подошли к нужному астероиду, где был пристыкован мой будущий корабль. Я стоял на страже, пока Арни, показывая свой профессионализм, отстыковал с помощью манипуляторов крейсер и утвердил его в захватах. Всё, теперь они одно целое. Было даже непривычно рассматривать тонкую по сравнению с буксиром сигару крейсера. Длина у них была фактически одинакова, но из-за шести разгонных двигателей сверху буксир походил на толстопуза. Общались мы по узконаправленному лучу И когда Арни закончил, я велел ему: "Всё, на 4 часа замри". Мы благополучно просидели нужное время в середине астероидной реки, по отсчётам догадавшись, что патруль проходил мимо. Причём патрон определил по марке сканеров, что это были другие корабли. Видимо, у пиратов снова произошла пересменка. Мне такое уже доводилось видеть. Они по декадам работают, 10 дней и меняются. Подождав для приличия ещё час, я велел Арни выдвигаться, первым проследовав к выходу. "Пусто вылезай", сообщил я ему. "Да подожди, я тут на повороте застрял. Сейчас осторожно оттолкну астероид щитом и выйду". Через минуту показалась туша буксира с крейсером в захватах. "Всё, я ухожу в прыжок", сообщил Арни. "Цепляйся". Подлетев к начавшему разгон буксиру, я дождался, пока меня подхватит манипулятор и снова зафиксирует у борта. Затем буксир набрал нужную скорость, чтобы уйти в прыжок, что с тушей крейсера было непросто. Наконец, звёзды рванули нам навстречу. Мне даже показалось, что не только я облегчённо вздохнул, но и Арни тоже. Изъятие крейсера с территории пиратского клана прошло успешно. Через 4 часа мы вынырнули на дальней орбите и неторопливо поползли к терминалу А, где находился мой ангар. Пройдя сканирование кораблём охраны, мы подошли к шлюзу под номером 108D, которым я в основном и пользовался. Буксир отстыковал мою пулю и подвёл тушу крейсера к открывающемуся шлюзу. Всё, на этом его работа закончилась, поэтому я сразу перевёл ему оставшиеся деньги. Поблагодарив меня, Анри отвел буксир немного назад и, развернувшись, пополз по своим делам. Пока мы проводили денежные операции, манипуляторы подхватили тушу крейсера и умастили его на грави-тележке. «816-й, ты подождешь или вместе со своим трофеем отправишься?» «А что, можно?» «Нужно, стабилизируйся». Заставив корабль замереть, играя маневровыми движками, я дождался, когда пулю подхватит манипулятор и откинулся на спинку кресла, наблюдая с помощью наружных камер, как корабль завели в шлюзовую и поставили прямо на пол. После процедуры шлюзования пришлось повозиться с крейсером, проводя очистку корпуса. Наконец, внутренняя створка распахнулась. Тот же манипулятор подхватил меня и умастил на подъехавшую тележку для малых кораблей. Мысленно дав приказ и скину ангара на открытие створок, я на своей двигавшейся на автопилоте тележке проследовал за гравитележкой с крейсером, уже скрывшейся за поворотом. Тележками я их называю, в действительности это что-то на антигравах с лапами. «Эй, 816-й, куда эту рухлядь устанавливать?» Когда я подъехал к ангару, спросил оператор погрузчика, снимаю тушу крейсера с тележки. В этот раз погрузчик был в 5 раз больше. Видимо, он предназначался для средних судов. Большие заводились только в доке, а так они обычно стыковались снаружи к переходным шлюзам. К противоположной стене от контейнеров расстояние от створок 100 м, от стены 20. Принято, а малыша спросила она, закончив с крейсером и подхватывая пулю. К среднему контейнеру. «Готово. Счёт за доставку и дезинфекцию корпуса крейсера. Сейчас оплатишь или потом?» «Сейчас». «С тебя восемь тысяч. Ага, получила. Всё, обувай». Как только створки ангара закрылись, я покинул пулю и, потягиваясь, весело посмотрел на тушу крейсера, отражавшую сколами и пробоинами свет фонарей. Поглядев на вмятины на броне, я пробормотал: "Да, придётся постараться, чтобы привести тебя в порядок". Активировав технический комплекс, я загрузил из кэш документации на этот тип крейсера ранних выпусков и дал задание полностью разобрать его, оставив только голый корпус. Туннельная пушка была неизвлекаемая, поэтому я велел провести её диагностику, чтобы не терять времени. Я вошёл на сайт космопорта и подал заявку о регистрации крейсера на своё имя. К 7:00 вечера этого же дня пришёл официальный документ из бюро регистрации космических судов о том, что я теперь владелец крейсера пятого класса под названием Волчонок. Я долго думал, какое имя дать, потом просто плюнул и назвал так. Так звали нашу дворовую собаку, что сидела на цепи у бабушки. Несмотря на злобный нрав, этот Волкадов меня любил. Я отвечала ему тем же. Кроме документа о регистрации, прислали файл с опознавательными кодами и номером корабля. Их позже надо будет ввести в управляющий Искин. Время было 8 вечера, поэтому, дав Искину комплекса задание на всю ночь, я пошёл на корабль ужинать и готовиться ко сну. Завтра у меня полно работы. Первым делом нужно спуститься на планету, закупить пилотские базы для управления кораблём среднего класса и несколько специализированных, например, инжиниринг, проектирование малых и средних кораблей, и ещё несколько баз, чтобы суметь сделать из крейсера конфетку. А то у меня сейчас только фантазии без реальных планов по кораблю. Проще говоря, знаний нет, чтобы оптимизировать переделку крейсера под свои нужды. А нужды у меня были. Работа шахтёром мне была не интересна. Да, сейчас огонёк ещё был из-за присутствия адреналина, но скоро дальние системы возьмут под контроль, и орды шахтёров быстро их вычистят от дорогих руд. Нет, я решил стать мусорщиком. Всегда что-то новое, всегда интересное, и добыча по деньгам нечита шахтёрской работе. Вот под эти дела я и буду готовить волчонка. Надо ещё подумать над покупкой инженерного комплекса. Потом, когда будут нужные базы. Так как технический комплекс спроектирован больше для ремонта и замены блоков, вытащить реакторы, демонтировать башни уцелевших орудий или разгонные движки им не по силу. Здесь нужны именно инженерные дроиды. Утром, проверив, как поработал технический комплекс, похвалил патрона, который за ним следил, и, посмотрев на кучу ненужного барахла, вызвал мусорную платформу. Мне это полуобгорелое оборудование, что вытащили изнутри дроида, было не нужно. Пока мусорщики грузили с помощью манипуляторов барахло, я просмотрел почту. Кроме пары писем от моих знакомых армейцев, была ссылка на сайт землян. Сайт был старым и давно заброшенным. Но он меня сильно заинтересовал. 18 лет назад, когда шла война с работорговцами, Земля вошла в Антран как протекторат империи. Там нашли крупные залежи редкого минерала, который входил в государственные резервы. Так что среди имперцев, в принципе, можно встретить бывших землян. Примерно 2/3 было расселено по другим планетам, а Землю сделали аграрной прифронтовой планетой. А нас снабжало продовольствием два флота и несколько эскадр, которые там дислоцировались. Конечно, побывать на родине хотелось бы, но скорее из праздного интереса. Родители у меня разбежались ещё когда я был пацаном, у обоих теперь свои семьи. Жил я у бабушки, и кроме неё и старого пса Волка, у меня никого не было. Бабушка старенькая, не думаю, что она дожила до этого времени. Так что ничто меня на землю не тянуло. Когда мусорщики закончили и загрузили в шесть контейнеров весь мусор, я закрыл ворота и стал рассматривать полуразобранный корабль. Патрон, слушаю, капитан, отозвался из кинпули, когда я подошёл к выходу из ангара. Меня не будет месяц, может, чуть больше. За это время собери мне всю информацию по планете Земля, что вошла в состав империи в прошлую войну. Меня интересуют русскоязычные слои населения. Привет, это капитан. Возможно ли узнать, куда вы направляетесь и какие меры защиты приняты? К орбитальному лифту. Хотел спуститься на планету, прикупить нужной базы. Россияно ответил я, но потом встряхнувшись, спросил: "А что?" "Дело в том, капитан, что я постоянно мониторю сайт космопорта, особенно криминальные хроники. Было сообщение 6 минут назад о нападении на вольного шахтёра. Ему переломали ноги и руки, а также рёбра. Он, как и вы, не состоял ни в одной из общественных шахтёрских организаций. Вообще-то шахтёрский заработок для меня трамплин и будущее вложения, поэтому я не собирался никуда вступать. Вам должны были прислать предложение о вступлении. Проверив почту, я убедился, что Искин прав. Мне пришло с десяток предложений о вступлении в профсоюзы шахтёров. «Их тут было много. Я их не просматривал и при получении помечал как спам. За вступление я должен был заплатить 15 тысяч кредитов, потом по тысяче каждый месяц. Да пошли они. Совсем охренели. Все равно не интересует. Изучив те льготы и защиту, что предлагают эти организации, известил я из кино. Как на него напали? Вырубили из шокера и неспешно все переломали». Этот спокойный ответ заставил меня остановиться прямо у выхода. Несколько секунд подумав, я велел патрону: "Найди мне средство защиты от воздействия подобных средств нападения". Через минуту был получен ответ: "Боевой имплант Заря. Он мог выдержать до 60 попаданий шокера. Кстати, также выяснилось, что если выучить базу специализированный бой в 7-ом ранге, то никакие выстрелы шокера уже не страшны". Получив всю интересующую информацию, я отправил лорду предложение встретиться через пару часиков в том же кафе и заказал такси прямо к дверям ангара. Корпорация заботится о безопасности своих пассажиров. Желание прогуляться до ближайшего оживлённого перекрёстка и поймать такси там у меня резко испарилось. Пока не поставлю нужный имплант, буду вести себя так, как будто я среди врагов. Когда такси подъехало, я вышел из Ангара, и заблокировав двери, направился было к нему, когда рядом с моей платформой остановилась похожая. Из неё выпрыгнули две девушки, я, оживлённо о чём-то беседуя, при этом безразлично мознув по мне взглядами, скрылись в шлюзовой соседней Ангара, что находился справа от меня. Точно, надо ещё девчонку снять, задумчиво пробормотал я, застыв у открытой двери такси. Но это всё потом, на планете, после установки имплантов и закачки баз. Встряхнув головой, прогоняя остаявшееся перед глазами видение роскошных форм нимф, что только что прошли рядом, я сел в такси и сообщил маршрут движения. На встречу с лордом я немного опоздал. Случилась непредвиденная задержка у лифта. Ближайший ушёл, а второй пришлось ждать слишком долго. Лорд предупреждённый, что я опоздаю на 20 минут, дождался. Привет, поздоровался я с менеджером. Рукопожатия тут были не в ходу, поэтому мы просто кивнули друг другу. Здравствуй, Денис. Я так понимаю, ты позвал меня не просто так. Да, мне нужны базы пилота среднего корабля не ниже пятого ранга. Потом несколько специализированных баз для постройки корабля, вроде инжиниринга и других. Плюс к этому боевые базы для личной защиты и боевой имплант для защиты от парализующих методов воздействия. Лорд невольно сменил позу, постучал пальцами по столешнице, чувствуя, что в этот раз неплохо на мне заработает. «У тебя уже есть список баз, которые тебе нужны?» Конечно, ответил я, отправив ему файл с данными. Лорд изучал список в течение 10 минут, после чего, откинувшись на спинку стула, с интересом посмотрел на меня. Список ты составил по данным, что почерпнул на сайте нашей корпорации, я так понимаю. Да, что-то не так? Всё так. Они, конечно, свежие и нужные, но Я вопросительно приподнял бровь, предлагая лорду продолжать. Но все они для гражданских слоёв населения. Однако у меня есть выход на некоторых людей, которые вполне могут обеспечить нас боевыми имплантами и базами восьмого поколения. Это будет стоить дорого, и в карту ФПИ они не попадут. Но это нужные вещи. Качество и свежесть баз и имплантов гарантирую. Мы не первый год с ними работаем. Также они могут продать и базу военного пилота среднего корабля. Как тебе? В принципе, согласен. Меня интересует только цена. Дай мне минуту, чтобы составить список и подсчитать общую сумму. Хорошо, я пока закажу лёгкие закуски, а то не успел позавтракать. Лорд сидел напротив и отсутствующе смотрел на стену за моей спиной, общаясь со своими компаньонами. Судя по тому, что ему пришлось уточнять детали с ними, такой крупной закупки еще не было. Когда я покончил с парой салатиков и допивал натуральный сок, лорд, наконец, очнулся. «За все миллион шестьсот тысяч. Установка у нас в корпорации, у меня там знакомый техник». «Что именно мне установят и зальют?» – спросил я. два боевых импланта. Один для защиты от воздействия нейролептиков, модели Броня 2000. Тебе будут не страшны инотворные парализующие иглы и выстрелы шокеров, даже стационарных. Второй сила М4. Он усилит твои боевые качества с выученными боевыми базами, ты будешь непобедим. Что он даёт? силу на 50% больше, молниеносную реакцию при взаимодействии с имплантами интеллекта, что у тебя уже установлены, повышенную скорость восприятия в боевом трансе. Хорошо, импланты меня устраивают. Что по базам? Все базы свежие, всё берём не у корпорации. Пилот пятого ранга, как и просил. Пять медицинских баз пятого ранга и боевые, как договорились. Что за боевые? И восемь: на живой бой, абордажник, штурмовик, разведчик, тактик, сапёр, взломщик и пилот меха. Как видишь, подобрали разносторонние базы. Неплохо, что по инженерным базам. 8 штук пятого ранга, как заказывал. Учить у нас будешь. Да. 3 раза по 10 дней, как в прошлый раз? Нет, на этот раз 2 по 10 дней и 5 дней в боевом комплексе. Хорошо. Половину суммы можешь перевести мне прямо сейчас, остаток после всех процедур. Это всё хорошо, но что бонусом за такой крупный заказ? Что ты хочешь? Современное медоборудование. Его много. Что именно? Учебную капсулу со всеми расходниками, включая разгон для меня. Боевой комплекс вроде того, что стоит у вас в корпорации и реаниматор. Лучше всё восьмого поколения, если нет, то седьмого. Для бонус это слишком много, отрицательно покачал головой лорд. Я в курсе, поэтому согласен доплатить. Мне нужно посоветоваться. Жду. Я заказал кофе и стал с интересом рассматривать девушек, что находились в ресторанчике. На втором стакане кофе лорд наконец очнулся. Есть учебная капсула и реаниматор восьмого поколения с 3%-ным износом, фактически новые. Расходники к ним имеются. Нормально, кивнул я. Что по комплексу? Такого, как в корпорации, в наличии нет. Он всё-таки больше для спорта. Но есть комплекс Тренер-8 для спецподразделений. Он уже седьмого поколения. Износ всего 8%, проведён апгрейд. Все программы в скинах останутся на месте. В принципе, согласен, но я не слышу цену. И ещё 700 китов, и всё оборудование твоё. Мы отдаём всё тебе с 30-процентной скидкой, так как это всё стоит больше миллиона. Бонусом идут два медицинских дроида. Деньги за всё отправишь мне. Хорошо, лаве. Оборудование нужно будет доставить в мой ангар, его номер вы знаете. Когда доставить? Через 28 дней, когда закончу обучение. Да там созвонимся. Хорошо. Через минуту мы направились к зданию корпорации. Лорд не солгал, и мне действительно установили и залили всё, о чём мы договорились. За два раза по 10 дней учёбы я поднял все новые базы до третьего ранга и поднял таке специализированный бой до пятого. При этом я активно тренировался в использовании восстановленных имплантов в боевом комплексе восьмого поколения «Воин 5 плюс», что находился в корпорации, а также проводил спарринги с другими поднимающими свои базы клиентами. Так что через 25 дней в 9 утра я вышел из здания корпорации обновленным человеком, не превратившись в киборга, чего опасался». Покрутив головой, я направился к стоянке такси. Заказанный флайер уже должен был ждать меня. По плану, у меня первым делом посещение штаба флота, чтобы пройти сертификацию на пилота среднего корабля. Потом закупки и возвращение на орбитальный терминал. В восемь вечера должны доставить купленное медоборудование. Нужно будет его принять и проверить. На десять часов утра... Я был записан на виртуальный тренажёр, чтобы пройти специализацию пилота, поэтому, не став тянуть время, сел в своё такси. После пяти часов на виртуальном тренажёре и сдачи тестов по выученным базам, мне на карте ФПИ сделали отметку, что я теперь сертифицированный пилот кораблей крейсерского типа. «Подойдите, пожалуйста», – попросил меня дежурный оператор. Подобную процедуру я уже проходил, поэтому спокойно подошёл к сидевшей за пультом девушке. Подключившийся к контакту на моей правой руке, она вбила на ней нейросеть подтверждения. Без этой метки я не смогу управлять крейсерами и скины не дадут. Можно, конечно, пользоваться картой ФПИ, но это муторно, так проще. Короче говоря, у меня на нейросети появилась метка, что я пилот универсал среднего корабля. К 4 часам дня, освободившись, я доехал до ближайшего универсального магазина всё от господина Армика, продающего военное обмундирование и оружие. Добрый день, поздоровался со мной немолодой мужчина, оказавшийся хозяином магазинчика. Вы что-то хотели купить? Есть такое желание. Мне нужно 5 комплектов пилотских комбинезонов моего размера. Какой класс? Высший. Так, ещё нужно будет 20 комплектов офицерского белья. Гражданская одежда, я смотрю, у вас тоже есть. Тогда пять светлых рубашек, столько же брюк. Мужские туфли на низком каблуке, коричневые и чёрные. Спортивный костюм, обувь к нему. Оружие есть? Смешно сказать, но кроме ногтей и зубов у меня не было другого оружия. Однако, так как я состоял в программе демилитаризации, то за крейсер, который оформил по всем правилам, мне подняли категорию безопасности с нулевой до 2%. Это было бонусом за чистку сектора, можно сказать, за мою первую работу. Если раньше я с нулевой категории мог иметь только шокер, то теперь официально мог покупать огнестрельное оружие третьего класса, то есть легкое. Его разрешалось носить с собой на цивилизованных планетах и орбитальных терминалах для личной защиты. На корабле я мог иметь хоть атомную бомбу, это уже моё дело. Кстати, при 100% категории безопасности я уже могу свободно посещать центральные планеты содружества. Да что посещать, жить там. За чистку сектора мне подняли личный рейтинг на 2 балла из 100, как я уже говорил. Однако это ещё не всё. Так как я был самым результативным среди малых шахтёров Родена, я, оказывается, занимаю первое место среди одиночек. Туи корпорация подняла мне личный рейтинг ещё на 2 балла. Была у неё такая возможность. Так что я был гражданином империи Антран с личным рейтингом в 4 единицы. Кстати, Малик имел 57 единиц рейтинга личной безопасности и ещё 43, и он станет полным гражданином содружества В армии и на флоте этот личный рейтинг повышается быстрее всего. Так как у меня было 4%, я мог купить огнестрельное оружие уже второго класса. Это те же пистолеты, но уже с некоторыми насадками, например, для бесшумной стрельбы с лазерным наведением и спецбой припасами, куда входят разрывные и бронебойные патроны. Так как вы гражданин с малым рейтингом безопасности, то посоветую вам взять вот этот пистолет для личного ношения Орёл, и вот этот компактный автомат Stealth. Это лучшее оружие в своём классе. У автомата ёмкость магазина 150 патронов, у пистолета 40. Очень хорошее и качественное оружие гражданского типа. Спецбой припасы Stealthа не все бронежилеты держат. Хорошо, согласен, цена меня тоже устраивает. Изучив в сети отзывы об этом оружии, согласился я. Что-то ещё? Ножи. Есть для ношения на поясе, есть скрытого ношения. Вам какой? Оба варианта. Изучив десяток клинков, третий ранг базы на живой бой в этом очень хорошо помог, и я выбрал два. Кроме оружия и одежды, я купил новейший считыватель вместо старого. а также дал адрес своего ангара. Доставка в этом магазине была бесплатной. Пока хозяин приводил в порядок один из пилотских комбинезонов, заряжая его и специальными вставками на рукаве отмечая мой статус, я рассматривал прайс бытовых дроидов. Это ведь корабельные дроиды? спросил я, ткнув пальцем в заинтересовавший меня рисунок. Купил на распродаже два контейнера Наши флотские взяли на абордаж контрабандистов. Вот потихоньку распродаю. Хорошо идут. Не жалуюсь. Всё, можете переодеваться. Скинув старый комбинезон, который я купил месяц назад через сеть, самый первый, в котором меня освободили давно уже отправился в утилизатор. Я переоделся в лучший в магазине пилотский камбес. Тут даже встроенный бронежилет был. Хозяин тут же засуетился вокруг меня, пока я придирчиво рассматривал себя в зеркале, когда комбез подогнался под мой размер. Протерев тряпочкой знаки различия, сообщающие, что я сертифицированный пилот малых и средних кораблей, хозяин магазинчика спросил, «Кобуру с пистолетом сразу прикрепим?» «А как же, и скрытый нож тоже закрепим на лодыжке. Все как положено». Господин Армик помог мне прикрепить кобуру из специального материала, благо там имелись крепления, и, подождав, пока я, зарядив, убрал пистолет в кобуру, подал небольшой нож в ножнах. «Красавец!» – хмыкнул он и спросил. «Будем рассчитываться?» «Конечно!» «С вас 12 тысяч кредитов!» После уплаты я вернулся к бытовым дроидам, купив три штуки, что еще больше ударило по моему кошельку. Ничего, 23 тысячи быстро окупится. Оставив господина Армика паковать мои покупки в малый контейнер для перевозок, я вышел из магазина и, взяв такси, поехал к орбитальному лифту. Свои дела на планете на ближайшие полгода я сделал. Оставалось учиться, строить корабль и пополнять бюджет, работая шахтером. Последнее очень опасно, но я надеялся на свой фарт и высоко поднятые боевые базы. по возвращении в ангар в моих планах продолжать учёбу в купленной капсуле. Так что на ближайшие полгода у меня было много планов, главное успеть их все выполнить.